Глава тридцать девятая. Сидер Крик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Марго Грей сидела в кафе не в Сидер Крик с копией Харрисон Каунти Пост. Она приехала из Рина рано утром. С тех пор, как Райдер Хиллер выложила свое видео с подробным описанием последних новостей о возвращении малышки Шарлотты, фотографии Слоан Хастинкс просочились в сеть. Конечно, в типичной для Райдер Хейлер Манере она создала страницу «Малышка Шарлотта» на сайте «Нераскрытая», где разместила фотографии Слоан, сравнивая их с изображениями возрастной прогрессии, которые демонстрировали, как Шарлотта Марголеса могла выглядеть в детстве и юности. Но теперь у них было настоящее дело, и фотографии Слоан разлетелись повсюду. Телеканалы пронюхали о сенсации, и Слоан Хастингс стала мейнстримом. За ночь газеты по всей стране узнали о возвращении малышки Шарлотты, и Слоан попала на первые полосы газет. Марго посмотрела на черно-белую фотографию Слоан Хастингс в Харрисон Каунти Пост и прочитала статью. Слоан Хастингс была врачом-патологоанатомом, которая заканчивала аспирантуру по судебной патологии в роли Северной Каролины, собираясь стать судебно-медицинским экспертом. Несмотря на дерьмовые карты, которые ей сдали, подумала Марго, девушка неплохо справилась. Марго сделала глоток кофе и открыла ноутбук. Она ввела слово Хастингс в поисковую систему и наблюдала, как ее экран заполняется ссылками. Она кликнула на статью из New York Times, просматривая подробности, пока не наткнулась на другое изображение слова Хастингс. Она изучала его несколько минут. а затем просмотрела другие фотографии, просочившиеся в интернет. Слуан Хастингс на выпускном балу. Слуан Хастингс в женском клубе колледжа. Слуан Хастингс в момент окончания медицинской школы. И самое последнее. Слуан Хастингс в качестве сотрудника офиса главного судомедэксперта Северной Каролины. К тому времени, как Марго добила кофе, она была уверена, что просмотрела достаточно фотографий с Луан Хастингс, чтобы узнать эту женщину, если заметит ее. У Марго зазвонил телефон, и она ответила. «Есть что-нибудь?» Она снимает «Дом в Сидер-Крик». «Ты серьезно?» Многолетняя работа официанткой познакомила Марго с интересными персонажами. Одним из них, за всегда тем закусочным, был Уайли Вагнер, айтишный специалист средних лет, который знал о компьютерах больше, чем кто-либо из всех знакомых Марго. Они были хорошими друзьями, и время от времени их дружба перерастала в нечто большее. Марго попросила Уайли об одолжении, воспользоваться его компьютерными навыками, чтобы найти Слоан Хастинс. Ага, сказал Уайли, через Виарбиол. «Дом в Сидер-Крик взят в аренду с Лоан Хастингс. Договор вступил в силу 26 июля и действует до 31 августа». «Есть адрес?» «Конечно», — Уэлли озвучил адрес, и Марго нацарапала его на краю газеты. «О ней говорят во всех новостях», — заметил ее собеседник. «Еще бы. Пока мы разговариваем, я читаю статью о ней». «Почему она тебя так интересует? Это из-за того подкаста, которым ты одержима?» «Я у тебя в долгу, Уэлли». Марго не ответила на вопрос. «Я угощу тебя кофе за счет заведения, когда вернусь в Рино». «Ну и дела, спасибо. Я надеялся на ужин и кино». «Я подумаю об этом». Марго закончила разговор, взяла свой ноутбук и оторвала уголок Харрисон Каунти Пост с адресом Слоан Хастингс, а потом выбросила газету в мусорное ведро, выходя из кофейни. Она забралась в свою древнюю Мазду и повернула ключ зажигания. Мотор запротестовал и Несколько раз заглохнув, но, наконец, с ревом ожил. Заведя автомобиль, Марго отправилась на поиски дома, где остановилась Солуан Хастингс.